Глава 23. Дитя. 7 числа 6 лунного месяца в столице стояла удушающая жара. Именно в этот день Сюань и императрица отправились молиться о дожде. Для них устроили пышные проводы, на которые собрались почти все жители дворца. Мы проводили их до ворот и еще долго наблюдали за тем, как вдаль уходит вереница сверкающих на солнце повозок. На этот раз императора сопровождает только матушка-императрица. Неожиданно заговорила Фужень Сихуа. Ее красивые губы скривились в злой усмешке. «Думаю, что она будет молиться не только о дожде, но и о еще одном сыне императора. Если так случится, то все ее желания исполнятся». Все, кто стоял рядом и слышал ее слова, потеряли дар речи, потому что она посмела средь бела дня так оскорбительно высказываться об императрице, еще и при стольких свидетелях. Целая толпа стояла под палящим солнцем и молчала. Наложница Сихуа резко развернулась и уставилась на меня. Я отметила, что даже под жарким солнцем она выглядела безупречно. При этом она была не только изумительно красива, но и обладала большой властью. Она презрительно ухмыльнулась и спросила. «А ты что скажешь, Гуйпинь-Вань?» Из-за изнуряющей жары мои мысли были не так быстры, как обычно. Но я ответила с достоинством, не собираясь заискивать перед старшей наложницей. «Если случится так, что ее величество забеременеет, это будет великое счастье для династии Джоу. Я уверена, что Фужень тоже за нее порадуется». «Я права?» «Разумеется». Ответила Сихуа и с намеком спросила: Ты ведь тоже будешь рада, Гуйпинь? Я уверенно смотрела ей в глаза, следя за ее реакцией: Матушка императрица мать для всей нашей страны. За нее не порадуется лишь тот, кто желает ей зла. Фужень Сихуа подняла руку, чтобы закрыться рукавом от солнца, и, зажмурив глаза, негромко сказала, словно бы говорила сама с собой. «А ты стала отвечать еще лучше». Она не стала продолжать начатый разговор и лишь молча скользнула взглядом по моему лицу. Ее острый взгляд задержался на моей щеке, где все еще виднелись шрамы, и я ощутила неприятное и болезненное покалывание. Потом она опустила взгляд ниже, на чуть выпирающий живот. На ее лице смешалось столько эмоций, что я не могла понять, о чем она сейчас думает. Сюаньлин и императрица только выехали из дворца, а Фужэнь Сихуа уже попыталась спровоцировать меня на скандал. Но ей это не удалось. Однако теперь все знали, с какой враждебностью ко мне относится самая могущественная наложница Гарема. Я думала, что смогу противостоять ей на равных. Кто же знал, что вскоре разразится очередная буря? В тот день поутру я причесывалась, сидя у зеркала, как вдруг внизу живота появились неприятные болезненные ощущения, и тут же заломила поясницу. Я посмотрела на свое отражение и увидела совершенно белое, измученное лицо. Я пораженно застыла, не зная, что делать. Хуаньби сразу же засуетилась и помогла мне прилечь. «Госпожа, что с вами?» — спросила она. Хотя у меня самой на душе было неспокойно, Я не хотела, чтобы она волновалась, поэтому через силу улыбнулась и ответила. «Ничего страшного. Наверное, это из-за того, что мне несколько дней подряд пришлось терпеть нападки Фужинси Видимо, я переоценила свои силы». Хуаньби была слишком молода и ни разу не сталкивалась ни с чем подобным, поэтому просто стояла рядом, не зная, что делать. К счастью, почти сразу же пришла Цзинси. «Матушка, в последние дни вы слишком сильно уставали», — обратилась она ко мне. «Вам надо выпить теплой воды и немного отдохнуть. А я, если позволите, пошлю за лекарем Джаном». У меня хватило сил только на то, чтобы кивнуть. Но стоило Цзиньси уйти, как мне сообщили о приходе Евнуха из дворца Фужень Сихуа. Он поприветствовал меня по всем правилам, а потом равнодушно отчеканил заготовленную фразу — «Фужень Сихуа просит Гуйпинь Вань прибыть во дворец Мисю для решения важных дел». «Каких еще важных дел?» — удивленно спросила я. Евнух притворно улыбнулся и с совершенно пустыми глазами сказал. «Поскольку после отъезда императрицы Фужень Сихуа взяла на себя управление гаремом, все наложницы и матушки, и младшие хозяйки должны выполнять любые ее приказы». «Ты что, ослеп? Не видишь, что нашей госпожи не здоровится?» — вспылила стоящая рядом со мной Люджу. Несколько дней назад сама матушка-императрица сказала, что нашей госпоже нет необходимости посещать утренние аудиенции, ведь она в положении. Поэтому она совершенно не обязана слушать фужень Сихуа и идти заниматься какими-то делами. Только она замолчала, как в зал вошел еще один евнух. На этот раз это был ближайший помощник наложницы Сихуа, главный евнух дворца Мисю Джоу Нинхай он спокойно поприветствовал меня, а поднявшись, начал шепотом отчитывать своего подчиненного. «Бестолочь! Тебя послали пригласить Гуйпинь-Вань! Что ты тут возишься? Только время попусту тратишь! Если не хочешь отправиться в управление наказаниями, отвесь себе тридцать пощечин!» Я прекрасно понимала, что вся его ругань предназначалась для моих ушей, а не для несчастного младшего Евнуха. В груди начало разгораться пламя гнева но я не могла позволить показать свои истинные эмоции, и поэтому многозначительно посмотрела на Люджу. Но только она хотела заговорить, как Джоу Нинхай вышел вперед, улыбнулся до ушей и почтительно сказал, «Наша госпожа знает, что Гуйпинь Вань в последнее время ощущает упадок сил, и именно поэтому она срочно послала меня к вам, чтобы этот несмышленый евнух не успел оскорбить вас своим поведением». Что же касается того, можете ли вы отказаться и не приходить, то боюсь вас разочаровать. Хотя по положению вы немного уступаете гуйпиньсинь, осмелюсь сказать, что вас уважают больше, чем матушек Фэй. Если вы не пойдете, об этом узнают другие наложницы. Как же тогда фужен сихуа выполнять обязанности по управлению гаремом, возложенные на нее государыней? Вы ведь понимаете, что никому не позволено идти против воли матушки-императрицы. Хотя большая часть его речи была лишь пустыми словами, логика в ней имелась. Я даже не могла ему возразить. Но, видя, что я никак не решусь, Евнух Джоу решил еще раз меня подтолкнуть. Пинтянь и матушка Дуань не смогут прийти из-за недомогания, но все остальные наложницы уже собрались. Пришла даже моя Жень Ань. Все ждут только вас. Теперь я уже не могла отказаться и не идти. Я знала, что во дворце Мисю меня обязательно прилюдно унизят, но обязана была следовать правилам дворца. К тому же перед отъездом императрица сказала, что мне стоит быть сильной и набраться терпения. С трудом поднявшись и переодевшись, я причесалась и накрасилась. Я должна была хорошо выглядеть, чтобы мои враги не поняли, насколько плохо я себя чувствую. Для меня было непозволительным показывать им свою слабость. В конце концов, я пришла, но опоздала. Дворец Мисю, в котором жила фужен сихуа поражал своим великолепием. Позолоченные скаты крыш были украшены фигурками животных, а столбы и балки расписаны ярким праздничным рисунком в виде парящих в небе волшебных синих птиц Цинлуань. Цинлуань – волшебная птица, похожая на феникса, но с оперением сине-зеленого цвета. Считается вестницей даосской богини Сиванму, владычицы Запада. Птицы выглядели как живые, их яркие перья блестели на солнце. Их величественный вид впечатлял не меньше, чем изображение фениксов. Цзинси помогла мне подняться по лестнице и присесть, приветствуя Фужэнь Сихуа. В главном зале возвышалась огромная ледяная скульптура, от которой веяло холодом, как от горной реки. А у стены стоял большой, покрытый золотом треножник в форме лилии, источающий запах неизвестных мне благовоний. Их аромат был сладким, загадочным и нежным. Он кружил голову, как вино, и расслаблял тело и душу, создавая ощущение уюта. На самом высоком месте стояло кресло, напоминающее трон, и именно в нем сидела фужень Сихуа. Она гордо выпрямила спину и смотрела на меня с недовольным прищуром. По обе стороны ее лица свисали большие украшения в виде сетки, сплетенные из жемчуга а в руках она держала не менее дорогой веер с позолоченной ручкой, на котором были изображены пышные пионы. Она неторопливо обмахивалась веером и осуждающе глядела на меня из-под аккуратно нарисованных высоких бровей, выделяющихся на светлой коже. Стоило мне войти в зал, я сразу ощутила царящую в нем мрачную атмосферу, а из-за моего прихода она стала еще напряженнее. Я объяснила хозяйке дворца, почему опоздала, а она, на удивление, не стала меня порицать, а пригласила присесть. И это было очень подозрительно. После непродолжительного разговора подали долгожданные закуски, и гости, наконец, смогли немного расслабиться. «Фужень, у тебя во дворце так приятно пахнет!» подала голос Линджун, «Но я никак не могу понять, что же это за аромат!» Наложница Сихуа приподняла тонкие и аккуратные брови и с нескрываемой гордостью ответила. «Мэй, Жень, Аань, твоему нюху можно только позавидовать. На самом деле эти благовония мне подарил император. Он приказал создать новый аромат лично для меня и назвал его «Аромат радости». «Больше ни у кого нет этих благовоний, поэтому ты их и не узнала». Жень Сихуа в очередной раз своими словами заставила наложниц почувствовать себя неловко и в то же время позавидовать ей. Но так как она была по положению выше всех нас, никто не посмел учить ее хорошим манерам. Линджун скромно улыбнулась и склонила голову. «Я такая глупая», — сказала она. «В отличие от сестрицы Фужень, которая много повидала и многое знает, мы еще немного поговорили о различных пустяках». А потом в зале вновь наступила тишина, в которой раздавался только голос хозяйки дворца, рассказывающий о насущных проблемах гарема. Мне потихоньку становилось лучше. Я уже не чувствовала себя полностью разбитой. Я внимательно слушала фужень, которая говорила о том, что пора навести в гареме порядок. Фейцуэ покончила с собой, потому что испугалась наказания за то, что погубила ребенка пинтянь. Я бы не хотела об этом упоминать, но ее проступок дал понять, что среди нас есть люди со злыми помыслами. В придачу в последнее время участились ссоры и драки между служанками и евнухами. Правила дворца для них пустой звук. Я считаю, что пора навести порядок на территории гарема». Фейдзин, которая тоже имела право управлять делами гарема, не могла вставить ни слова в бесконечный словесный поток фужень-сихуа. Наложницы слушали ее и кивали. Наконец она замолчала, посмотрела на свои длинные и гладкие, как листья черемши, ногти и резко сказала «Сколько же я повидала беременных наложниц, которые зазнавались, потому что император одаривал их своей благосклонностью». Сказав это, Сихуа бросила на меня из-под лобья неприязненный взгляд и неожиданно язвительно воскликнула «Гуйпинь, Вань, ты ведь понимаешь, в чем провинилась?» Поначалу я не собиралась обращать внимание на ее издевки, но ее серьезный и сердитый вид удивил меня и немного напугал. Я поднялась и, склонив голову, ответила. Я не знаю, чем могла так сильно разозлить сестрицу Фужень, но я бы хотела узнать. Пожалуйста, расскажи. Глаза сихуа потемнели, словно бы на них набежали грозовые тучи, а слова звучали как оглушительный гром. Мы сегодня собрались во дворце Мисю, чтобы обсудить дела. Но Гуйпинь Вань, урожденная Джень, опоздала без веской на то причины. Ты проявила ко мне неуважение и даже не встала на колени, чтобы извиниться. Она решила продемонстрировать мне свою власть и припугнуть остальных наложниц. На самом деле это было ни к чему. Все и так прекрасно понимали, кто обладает самой большой властью в отсутствии императрицы. Все мы помнили, что Сихуа — фаворитка императора и что за ней стоит богатая и могущественная семья. То, что она сейчас делала, было излишне. Все, чего она добилась своим поведением, — это всеобщая неприязнь. Я же просто беременная наложница. Я давно уже не служу Сюаньлину по ночам. Зачем ей эта бесконечная борьба? Во мне начала закипать злость». Но я ни на минуту не забывала о том, что мне перед отъездом сказали императрица и Сюаньлин. «Надо терпеть», — напомнила я себе и покорно опустилась на колени. Но это не умерило гнев старшей наложницы. Наоборот, она стала распыляться еще сильнее. «Если ты сейчас смотришь свысока на своих сестер, то что же будет, если ты родишь принца? Ты заставишь весь гарем присмыкаться перед семьей Джень? я бы могла вытерпеть все ее нападки, но понимала что если буду постоянно ей уступать, она станет еще заносчивее к тому же мне не давала покоя странная смерть чунь я должна была наказать виновницу война между нами уже началась, поэтому я не могла отвести свои войска на три перехода отвести войска на три перехода держаться на почтительном расстоянии идти на уступки. Я слегка склонила голову и приняла смиренную позу. После чего заговорила? Я понимаю, что Фужень злится, но не могу промолчать. Я уверена, когда Фэй Цуэ была беременна, и государи-государы не заботились о ней. Но делали они это не ради наложницы Цуэ, а ради династии Джоу и нашего государства. Сегодня я опоздала не без причины. Прошу простить меня, если я кого-нибудь этим оскорбила. Но, пожалуйста, не говори, что весь гарем окажется во власти семьи Джень, когда над нами есть Тайхоу, император и императрица, и старший принц, ставший ее воспитанником. Ты говоришь страшные вещи, Фу Фужень Сихуа. Очаровательное лицо с идеальным макияжем, обрамленное густыми черными волосами, недовольно вытянулось. На светлой коже выделялись темные брови в форме гор и наполненные гневом глаза, напоминающие взгляд Феникса. Сихуа умела выглядеть грозной и внушительной, даже без криков. После моих слов у нее участилось дыхание, а потом она неожиданно ударила сложенным веером о подлокотник. Наложницы испуганно вздрогнули и растерянно переглянулись. Фу, Жень, ты так долго говорила, тебе наверняка хочется пить». Фэйдзин решила отвлечь внимание хозяйки дворца. «Давай ты выпьешь чаю и немного передохнешь. И позволь Гуйпинь Вань подняться». Во время нашего с Фужень разговора Мэй Джуан все время следила за мной, изредка бросая взгляды на старшую наложницу. В ее глазах затаилась злость, острая и опасная, как спрятанный в рукаве нож. Но Фужене этого не замечала. Она посмотрела на меня с презрением и на весь зал сказала, «В женщине больше всего ценится ее добродетель. Гуипинь Вань, урожденная Джень, красиво говорит и притворяется доброй. Но на самом деле не уважает старших. За то, что она посмела мне дерзить, Сихуа поджала ярко-красные губы и уже не скрывая своего гнева, заявила: "Я приказываю ей встать на колени перед дворцом Мисю и читать вслух Наставление женщинам". Наставление женщинам. Книга, написанная писательницей Банджао во времена династии Хань, I-II века нашей эры в которой она дает советы по воспитанию девушек и описывает основные женские добродетели. «Ее наказание послужит уроком и для нее, и для всех остальных!» «Фужень!» — окликнула ее Фейдзин. «На улице светит яркое солнце и стоит страшная жара, да и плитка очень твердая. Стоит ли заставлять Гуйпинь стоять на коленях?» Позади меня послышался слабый голос Линжун. «Сестрица Фужень, прошу тебя, успокойся!» Вспомни, что сестрица Гуйпинь носит под сердцем ребенка императора. Пожалей ее и прости. Если с ней что-нибудь случится, то император и императрица обвинят в этом тебя». Когда Линжун хриплым голосом, который так и не восстановился после болезни, умоляла Фужень о пощаде, все вокруг смотрели на нее с жалостью. Но только не сама Фужень. Наоборот, она разъярилась еще сильнее. «Если не соблюдать правила дворца, то не будет в нем никакого порядка». «Император и императрица по доброте душевной часто вас прощают, и посмотрите, к чему это приводит!» «Фэй Цуэ яркий тому пример!» Сихуа грозно посмотрела на Линджун и спросила. «Неужели ты решила напугать меня императором и императрицей?» Моя подруга от страха расплакалась и начала биться лбом о пол, прося прощения. Фужень Сихуа вновь посмотрела на меня и с издевкой спросила. «Ты сама выйдешь или мне велеть тебе помочь?» Внизу живота время от времени возникала ноющая боль. Болела не очень сильно, но я все равно нервничала. Собравшись, я спокойно с достоинством ответила. «В этом нет необходимости, матушка». Джоу Нинхай вежливо улыбнулся и поклонился. «Прошу, Гуйпинь». Я вышла из дворца Миссю с гордо поднятой головой и послушно опустилась перед ним на колени. Ягу и вань наказана по приказу матушки Фужень, наложницы первого ранга, которая по положению уступает только матушке императрицы и по ее приказу управляет всеми делами императорского гарема», сказала я как можно громче, не обращая внимания на знаки, которые мне подавала Фейдзин, и на сочувствующие или наоборот злорадные взгляды окружающих. «Я стою на коленях не потому, что согласна с упреками матушки Фужень, а потому что верю, справедливость рождается в сердцах людей. Пусть они решают, справедливо ли это наказание». «Хорошая речь», — Сихуа презрительно усмехнулась. «Сейчас ты у меня увидишь, в чьих руках находится справедливость. В руках мужун Шилань? Или, как ты говоришь, в руках народа?» Она бросила передо мной книгу и приказала. «Читай вслух». «Да не спеши! Я отпущу тебя, когда ты дочитаешь до конца!» Моя гордая Мэй Джуан, забыв о достоинстве и осторожности, упала рядом со мной на колени и подползла к фужень. «Матушка, гуйпиньвань беременна! Не стоит сейчас!» Наложница Сихуа не позволила Мэй Джуан договорить. «Что? Раны зажили, боль позабыта?» «Раны зажили, боль позабыта. Забыть о пережитых страданиях. «Раз уж решила заступиться за Гуйпинь, то встань рядом с ней на колени и слушай, как она читает!» Я не хотела втягивать в наш спор мою подругу. Она ведь только-только поправилась. Ей нельзя было стоять на коленях под палящим солнцем. Я посмотрела на Мэй Джуан и взглядом показала, чтобы она больше ничего не говорила, после чего обратилась к Фужэнь Сихуа. «Жун Хуа беспокоится не обо мне, а о ребенке императора». «Прошу, не надо вымещать на ней свою злость». Ярко-красные губы растянулись в злой усмешке. Я видела, как радовали ее наши страдания. «А что ты мне сделаешь, если я вымещу на ней свою злость?» Сихуа хихикнула и тут же стала серьезной. Она посмотрела на Мэй Джуан и сказала, «Она ведь тебе как сестра? Тогда возьми книгу и встань на колени перед Гуйпинь Вань. Ты будешь держать книгу, а она будет читать». Может, хоть так она научится вести себя прилично? Мэй Джуан поняла, что просить пощады бессмысленно, что даже если она попытается, ее попытка закончится еще большим унижением. Она молча подняла книгу и, оказавшись рядом со мной, прошептала. «Я буду с тобой». Как же я была ей благодарна. Ее поступок растрогал меня до слез. Я быстренько кивнула и приподняла подбородок, чтобы сдержать выступившую в уголках глаз влагу. Полдень безжалостные солнечные лучи обжигали незащищенную кожу. Когда я вышла из прохладного дворца, я сразу почувствовала, как меня окатило волной зноя. Именно в тот момент я поняла, почему Сихуа не устроила мне взбучку сразу, как только я пришла во дворец. Ведь утром было прохладно, и она наверняка считала, что наказание вышло бы недостаточно жестоким. Стоило мне опуститься на плитку перед дворцом, как легкая и нежная ткань юбки тут же прилипла к ногам. Плитка была раскалена, от нее исходили волны обжигающего воздуха, который окутывал меня с головы до ног. Стоять на коленях было очень жестко и нестерпимо горячо. Фужень Сихуа устроилась на кресле, которое поставили междворцовых дверей. Сюда же принесли ледяные фигуры, но хозяйке все равно было жарко, поэтому она велела четырем служанкам обмахивать ее веерами. Потом Она подозвала Евнуха и велела ему. «Принесите стулья и поставьте на веранду. Я хочу, чтобы остальные наложницы устроились поудобнее и полюбовались тем, что бывает, когда кто-то нарушает правила дворца и относится ко мне с неуважением». Жительницы дворца всегда бережно относились к своей коже. Они ни за что не позволили бы, чтобы обжигающие солнечные лучи попали на их ухоженную белоснежную нежную кожу, которую они ценили чуть ли не так же, как собственную жизнь. Женщины, привыкшие к удобству и роскоши, вряд ли бы по своей воле остались под палящим солнцем, лишь бы посмотреть на мои мучения. Но они не могли нарушить прямой приказ Фужень-Сихуа, потому что боялись, что в отместку их заставят встать на колени рядом со мной. Поэтому наложницы послушно уселись на стулья и смотрели на нас с Мэй -Джуан, Кто недовольна, кто с сочувствием, кто с возмущением во взгляде. Но никто из них не осмелился сказать что-то против. Мне было и горько, и смешно. Фужень было недостаточно того, что она снова была в фаворе у Сюаньлина. Она решила остаться единственной наложницей с белоснежной кожей. И для этого приказала остальным красавицам сидеть на солнце. Когда император вернется, белая, словно нефрит кожа, будет только у нее. Постепенно шепотки затихли, и вокруг наступила тишина. Ослепительно белый солнечный диск освещал пространство перед дворцом. Отполированные и сине-черные плиты блестели, как зеркала или застывшие чернила. И отражали солнечные лучи, которые болезненно били по глазам. Мы с Мэй Джуан понимали, что ничего не можем сделать. Мы стояли друг перед другом на коленях, освещаемые яркими лучами дневного светила. Она держала передо мной книгу, а я читала вслух. Из-за солнечного света и ветхости книги было очень сложно разбирать иероглифы, поэтому читала я с большим трудом. Фейдзин не могла спокойно смотреть на бессмысленную пытку и попробовала еще раз переубедить Фужень, но та огрызнулась. «Они не умрут от того, что часик простоят на коленях и прочитают наставления женщинам». «А если ты будешь надоедать, то тоже окажешься вместе с ними на коленях». Фэй Цзин замолчала, понимая, что ничем не может нам помочь. Когда я закончила читать, Сихуа даже не позволила нам встать. Она грозно сверкнула черными глазами и крикнула. «Читай еще раз!» Мэй Джуан открыла первую страницу, и я начала читать с самого начала. Я очень беспокоилась о здоровье подруги и о благополучии моего малыша поэтому решила читать как можно быстрее. Но Фужень Сихуа это не понравилось. Стоило мне только ускориться, как Мэй Джуан тут же ударили линейкой для наказаний. Обычно такими линейками пользовались домашние учителя, чтобы проучить учеников-проказников. Но во дворце Сихуа они превратились в орудие пыток. Шлеп, шлеп раздались звонкие удары по нежной коже. Там, где Мэй Джуан ударили линейкой, остались темно красные следы. Моя подруга была очень сильной, поэтому вытерпела боль с достоинством, не издав ни звука. Но я заметила, как у нее по всей коже выступил пот, и тут же вспомнила, что из-за пота раны становятся намного болезненнее. Сихуа не осмелилась поднять на меня руку, поэтому ударила Мэй Джуан. Мне было больно видеть, как моя лучшая подруга принимает удары, которые предназначались мне. Смотреть на это было намного тяжелее, чем самой терпеть наказание но я ничего не могла сделать, кроме как читать и читать и ждать, когда же закончится отведенное на нашу пытку время. Не знаю, как долго это длилось, но у меня затекли ноги. Волосы на висках прилипли к щекам, а по лицу безостановочно катился крупный пот. Ворот без рукавки и манжеты платья были покрыты мокрыми пятнами, а там, где эти пятна уже высохли, остались белесые следы. А я все еще читала вслух. «Я невежественная и от природы глупая женщина. Я получила свои знания от покойного отца и следовала наставлениям матушки, которая обучала меня согласно классическим канонам. Милость императора безгранична. Он одарил моего сына золотой печатью и пурпурным шнуром, о которых он не мог мечтать, будучи сыном такой простой женщины, как я». «Золотая печать и пурпурный шнур» регалии высших сановников династии Цинь и Хань. «Став взрослым, он теперь сам строит планы на жизнь, и я могу больше за него не беспокоиться. Теперь я беспокоюсь о другом, о том, что вы, девушки, выросшие без должных наставлений, выйдете замуж и будете вести себя неприлично, чем навлечете позоры на семью жениха и на свою семью». Первая глава о смирении. В прежние времена девочку на третий день после рождения опускали на пол, давали ей в руки веретено и молились рядом с ней. То, что ее опускали так низко, показывало, что она ничтожна и смиренна, и готова подчиняться другим. Вторая глава. Муж и жена. Муж и жена совместно отправляются в путь, наполненный энергиями ян и Инь. Основой добрых отношений является следование принципам неба и земли. Кажется, я слышала пение цикаты и то, как Линжун до сих пор отвешивает земные поклоны. Но от того, что у меня кружилась голова, эти звуки, проходя сквозь уши до мозга, превращались в надоедливый хаотичный гул. Глава третья. Уважение и благоразумность. Как Ян и Инь отличаются друг от друга, так и муж и жена ведут себя по-разному. Добродетелью энергии Ян считается ее твердость, а Инь Мягкость. Поэтому мужчину ценят за его силу, а красота женщины в ее слабости. Видимо, солнце светило все сильнее, потому что иероглифы перед моими глазами сначала начали медленно покачиваться, а потом и вовсе стали расползаться подобно черным муравьям. Глава 4: Качество женщины. Женщина должна обладать четырьмя качествами. Первое женские добродетели, второе женские речи. Третье — женская внешность. И четвертое — женские умения. Я ощущала давящую тяжесть внизу живота. В горле пересохло, мышцы болели и ныли, и я уже с трудом могла держать спину прямо. Моя жизненная энергия словно бы выходила с каплями пота и тут же испарялась. Мэйджуана обеспокоенно заглядывала мне в глаза, а Фэй Цзин в очередной раз попыталась остановить истязание — Воскликнув, «Час уже прошел». Глава пятая. Преданность. Согласно канонам, мужчина может жениться во второй раз, но женщинам нельзя во второй раз выходить замуж, потому что муж подобен небу. Глава шестая. Покорность. Расположить к себе мужчину – это великая удача для женщины. Разочаровать мужчину – великая неудача. Фужинь Сихуа вертела в руках чашку с колотым льдом. Кусочки льда, ударяясь друг от друга и о фарфоровые стенки, издавали приятный звук, похожий на звон ветряных колокольчиков, свисающих с за крыши. Этот звук зачаровывал меня. Фужень положила кусочек льда в рот и, посасывая его, равнодушно сказала. «Нам некуда спешить. Пусть почитает еще четверть часа. А если с ней что-нибудь случится? Тебе хватит духу взять на себя ответственность? Ты только посмотри, какая она бледная!» «Одумайся!» Но Сихуа снова отмахнулась от Фейдзин. «Она отлично притворяется! Думает, что я ее пожалею, но я же вижу, что с ней все в порядке!» Глава седьмая «Младшие сестры мужа». Чтобы понравиться своему мужу, жена должна понравиться его родителям. А чтобы понравиться его родителям, она должна задобрить своих заловок. Скромность — основа добродетели. Соблюдение правил — достоинство женщины. Этих двух качеств достаточно для того, чтобы в семье царила гармония. Как говорится в канонах, если нет зла, то и стрелять из луков не придется. У меня болело все, от головы до кончиков пальцев. По телу, подобными длительной змее, расползались нестерпимые судороги. Мне казалось, что из меня вышли все жизненные соки, и осталась только пустая оболочка. В небе все еще светило солнце, но мне почему-то стало холодно. Яркий белый свет напоминал о ясных зимних днях, когда лютый мороз пронизывает до костей. Мне очень сильно захотелось прилечь, но тут я услышала, как меня зовет Мэй Джуан. «Хуанер! Хуанер! Тебе плохо?» «Прости, Мэй Джуан. Я бы и хотела ответить, но у меня просто не осталось сил». Откуда здесь взялась мужская одежда? Сюаньлин? Неужели он вернулся пораньше?» «Сылан! Сылан, спасите меня!» «Нет, это не он. Одежда не желтого цвета, а значит, это не одежда императора». С трудом приподняв голову, я увидела простой красный халат с водяными драконами и пояс с пряжкой в виде рыбы-дракона из белого нефрита. Это... Это была одежда принца. Это был он. Сюаньцин. Я вспомнила, что из-за того, что императрица-мать приболела, принц снова жил во дворце. Он занял, как и прежде, павильон Ло-Юе-Кайюнь, что располагался на берегу пруда Тайе. С одной стороны, павильон находился недалеко от дворца Тайхоу, и принц мог проведать ее, когда пожелает, хоть днем, хоть ночью. А с другой, павильон располагался в удалении от дворцов наложниц, что помогало неженатому принцу избегать напрасных подозрений. Но так или иначе, чтобы попасть во дворец Тайхоу, принцу приходилось проходить мимо дворца Мисю. Когда он внезапно появился во дворе, наложницы всполошились, как напуганная стайка птиц, и поспешили скрыться во внутренних покоях дворца. «Принц, неужели вы спорите с Фужень-Сихуа? Вот же дурачок! Тут же столько женских глаз и ушей! Вы не боитесь, что они начнут подозревать неладное? «Вы, должно быть, сошли с ума, раз ворвались без разрешения во дворец императорской наложницы. К тому же за ней стоит могущественный покровитель, принц Жунаня, который ненавидит всех своих братьев, но вас сильнее всего. Зачем вы это делаете? Ох, я больше не могу терпеть. Живот разрывается от боли, словно бы кто-то вонзил в мои кишки острые когти и высасывает из меня оставшееся тепло. Мне кажется... Я даже чувствую вытекающий из меня горячий поток. Я моргаю, но ничего не вижу. Перед глазами, будто бы стоит густой туман, а ресницы превратились в черный плотный занавес. Сюань Цин, кажется, вы злитесь и нервничаете. Вы злитесь на нее? Ох! А ведь вы всегда были таким вежливым. Мэй-джуан, Линджун, чего вы испугались? Мэй-Джуан, ты плачешь? Почему? Я просто чуточку устала, и мне совсем немного больно. Не бойся. Сылан. Сылан уже вернулся. Смотри, как он крепко меня обнимает. Я чувствую щекой гладкую ткань его одежды. А вот он поднял меня на руки, совсем как в тот день, когда повсюду цвели абрикосы. Он тогда нес меня на руках аж до самого Танли. У него очень сильные руки. Он сможет унести меня из месю. О, Фу Жень Сихуа усмехается. Но почему, мне кажется, что она испугалась? А, это потому что Сылан ее отругал. Мэй Джуан, ты все еще плачешь? Хочешь пойти с нами? Я так устала. Я так хочу спать. Но, но, Сылан, почему сегодня вы так сильно похожи на принцессу Сюаньцина? Это не смешно. Наверное, у меня что-то с глазами. «Гуйпинь!» Последним, что я услышала перед тем, как потерять сознание, был ваш крик. Сылан, вы звали меня, и в вашем голосе было столько любви, боли и отчаяния!» На щеку упало что-то теплое и влажное. «Это ваши слезы?» «Вы впервые плачете из-за меня?» «Или мне это только показалось?»